«Что?» Лесли недовольно посмотрела на него. Рафаэль показал на записку. «Вы не знаете геопоиск?» «Это такая современная игра. Охота на лес с GPS. Цифры очень похожи на географические координаты». «Нет, это только... действительно?» посмотреть». Рафаэль взял записку у нее из руки. «Да, предположим, ноль перед буквами означает высокостоящий ноль и обозначает градусы». А штрихи минуты и секунды. До нас донесся безгливый звук с лестницей. Тентия э, дико жестикулируя, говорила с Шарлотой. При этом Шарлота сердито смотрела на нас. О, Боже! Леся заволновалась. Тогда это значит 51 градус 30 минут 41,78 секунд на север. и 0 градусов 0,8 минут 49,91 секунды на восток». Рафаэль кивнул. «Так, значит, это обозначает какое-то место?» «Да-да», — «Да -да», ответил Рафаэль. «Очень маленькое место, приблизительно 4 квадратных метра». «И что там? Клад?» «Если бы мы знали», — уныло сказала Лесли. «Мы даже не знаем, где это». Рафаэль пожал плечами. «Это легко выяснить». «И как? Для этого нужен прибор ГПС, и как это функционирует, я понятия не имею», — взволнованно сказала Лесли. «Зато я... я мог бы помочь тебе в этом», — сказал Рафаэль. «Миньон!» Я снова посмотрела на лестницу. «Там теперь рядом с Шарлоттой и Цинти стояла Сара, и все трое сердито смотрели на нас». Лесли, казалось, ничего не замечала. «Окей». «Но это нужно сделать сегодня после обеда», — сказала Лесли. «Нам нельзя терять времени». «Мне тоже», — сказал Рафаэль. «Тогда встретимся просто четыре часа в парке. До этого я постараюсь отделаться от Шарлоты. «Не думаю, что это будет так легко», — я бросила ему сочувственный взгляд. Рафаэль ухмыльнулся. «Я думаю, что ты недооцениваешь меня, маленькая путешественница во времени». Мы видим, как чашка падает со стола и разлетается на осколки. Но мы никогда не увидим, как чашка снова становится целой и прыгает на стол. Это увеличение беспорядка или энтропия отличает прошлое от будущего и продает времени таким образом направление. Штефен Хефкинг